Глава двадцать вторая. Кира. Сумерки за окном плавно перетекли в ночь, но в коридорах оказалось удивительно многолюдно. Преподаватели деловид основали по академии, напитывая контуры магии и бормоча под нос руны. Если на пути встречался студент, то его весьма настойчиво просили вернуться в свои комнаты. В академии ввели комендантский час. Что происходит? — поинтересовалась я у Джоса. На нас надвигается новая метель? Сегодня стражники не выпустили меня из замка, когда я хотела навестить лес. А теперь еще и комендантский час. джосс поморщился. — Кажется, грядет кое-что похуже. Магия из очага по-прежнему убывает. Это явно не случайность. Сердце кольнуло дурное предчувствие. В такие совпадения и впрямь верилось трудом. А что мастер Лоусон? «Вы ведь подозревали его?» «И он по-прежнему под подозрением», — вздохнул Джос. «Но он дал разрешение на частичную ментальную проверку. Это значит, что его алиби настоящее. И он в самом деле не забирался на кафедру погодной магии. Менталист непременно увидит это в его подсознании. Но при обыске в его вещах нашли необычный артефакт. Собственно, по этой причине меня вчера и вызвали». Я шумно выдохнула и испуганно посмотрела на Джоса. «Не бойся, прошлого раза мне хватило», — усмехнулся тот. «Я не стал насильно вскрывать структуру, но она определенно напоминает артефакты шарцев. Не удивлюсь, если он использовался для связи». Сердце тревожно заныло, а внезапно опустевший коридор показался особенно мрачным. Тени от магических ламп плясали на стенах, рождая в животе неприятные чувства. «Но если Лоусон не делал этого сам», то, может, ему кто-то помогал?» «Этот вариант уже разрабатывается», — отозвался Джосс. «Клоусон преподавал третьему и четвертому курсу, а еще дополнительно занимался с тремя студентами. Пока что ни один из них...» «Кофе!» Вдруг выпалила я, перебив Джосса. Он удивленно вскинул бровь, я торопливо заговорила. «Помнишь, утро после того, как Ладен ужил? Я ждала тебя и маэстро Сувебер на кафедре». случайно наткнулась на Лоусона. Он пил кофе, напиток, безумно распространенный в моем мире. Я узнала аромат и чуть не выдала себя, провалив легенду про Амелию. Ведь она, выросшая в монастыре, точно не могла о нем знать. А Лоусон, он будто посмотрел на меня по-новому, но когда я убедила его, что мне просто понравился аромат, он тут же потерял ко мне интерес. «А вот это уже любопытно», — задумчиво протянул Джус и замедлил шаг. «Лоусон не тот человек, который завяжет светскую беседу со случайной студенткой. Больше похоже на то, что он на мгновение заподозрил в тебе пришлую». Я быстро кивнула, и я так подумала, а потому решила держаться от него подальше. «А может, он просто хотел доложить обо мне магам», — предположила я. «Может быть и так, но сдается мне». Надо поискать среди его студентов пришлых. Кстати, возможно, ты сумеешь мне с этим помочь. Интерес со стороны преподавателей может спугнуть. Конечно. Быстро согласилась я. По крайней мере, я могу попробовать. Тогда начни со студентов, с которыми Лоусон занимается факультативно. Может быть, ты знаешь кого-то из них? Джастин Корвилл, третий курс, Аманда Челси с Лекарского и Анита Полсон. Я вздрогнула и от Джуса, это не укрылось. «Ты знаешь ее?» Я кивнула. «Да, она работает на Ребекку. Относит вещи в прачечную и гладильную». «И при этом посещает занятия факультатива? Это очень дорогое удовольствие. Алло, Усен Мейстер, отчего ценник становится еще более серьезным». «Я закусила губу. Они-то вовсе не выглядят обеспеченным человеком», призналась я. «А недавно она одолжила у меня крупную сумму денег». Джо стиснул зубы и резко остановился. «Тогда начни с нее. Я не буду тебе мешать. Но это очень важно. Если она как-то связана с Лоусоном, то нам нужно это знать». Я отрывисто кивнула и обняла себя за плечи. В Аните было нечто такое, что меня притягивало. Вполне возможно, что я чувствовала ее мирность Что-то, отличающее ее от остальных. А еще где-то на краю сознания крутилась назойливая мысль. которую я никак не могла ухватить за хвост, как будто я упускаю нечто очевидное. Коридор неожиданно свернул, и моему взору открылась лестница, ведущая к выходу. Внизу, перед массивными дверями, которые я привыкла видеть распахнутыми, маячили фигуры стражников в полном обмундировании. За время разговора с Джусом я совсем забыла, что мне предстоит встреча с отцом, с Фидером Стефаном. мысленно поправилась я, но сути это не меняло. Амелия стала полноценной дриадой, а мне в наследство достались ее родственники. Джос заметил мою нервозность, и взял меня за руку, мимолетно погладив кожу. Я сделала глубокий вдох и уверенно ступила на лестницу. В конце концов, теперь я не одна. Я украдкой бросила взгляд на сосредоточенного Джоса и вздохнула. Мы могли провести этот вечер куда интереснее. Но выбирать не приходится. Выяснив, что меня ждет посетитель, стража расступилась и пропустила нас к нервно расхаживающему по холу Фидру Стефану. Заметив нас, он гневно сверкнул глазами, проигнорировав Джоса, ринулся ко мне. Полы его белоснежного пальто разошлись, обнажив порядком запылившиеся сапоги. Этот факт меня неожиданно развеселил. Где он только грязь нашел? Зима ведь. — Амелия! «Почему ты заставляешь себя ждать?» Слегка истерично спросил Фидер Стефан. И это вместо «Здравствуй, дочь! Я так рад тебя видеть!» Судя по всему, ожидание порядком потрепало ему нервы. Прежде чем я успела ответить, в разговор вступил Джосс. «Добрый вечер, Фидер Стефан. Мы рады вас видеть даже в столь неурочный час». В голосе Джосса прозвучал неприкрытый сарказм. Отец недовольно поморщился. будто только сейчас осознав, что я явилась не одна. — Лорд Клиффорд, вы не могли бы оставить меня наедине с дочерью? У нас личный разговор. — Отец, ну какие у меня могут быть секреты от мужа? — восторженно заявила я. На мгновение лицо Фидера Стефана перекосило, но он мужественно растянул губы в улыбке, больше напоминающий оскал. — Что ж, если вы настаиваете... «Дело в том, что меня встревожило письмо от мейстера Холли, лекаря Амелии. Она перестала принимать подавляющее зелье, что чревато активностью дриады. Ты помнишь, Амелия, какие мигрени у тебя бывали?» «Я в курсе», — кивнул Джус. Мейстер Холли обращался и ко мне. «Но я счел, что Амелия сама в состоянии решать, что ей нужно». Фидер Стефан покачал головой. «Какая глупость! Простите, лорд клифорд «Но вы еще слишком молоды, чтобы понимать последствия этого решения. Я уверен, что моей дочери необходимо сделать слепок ауры». Я не участвовала в разговоре, молча переводя взгляд Джоса на отца и обратно. Они обменивались репликами так, будто играли в пинг-понг. Жаль, что Ладен этого не видел. Ему бы понравилось это зрелище. На каждый аргумент Фидера Стефана у Джоса находился контр-аргумент. наконец отец не выдержал. «Вы недооцениваете ситуацию. Майстер Картленд разобрался, почему артефакт повел себя таким странным образом. И в этом ему помог древний фолиант из королевской библиотеки. Был подобный случай, когда магия внезапно соединила родственника одного из партнеров. И этому нашлось весьма любопытное объяснение. «Я похолодела, разом растеряв остатки веселости». неужели отец намекал джусу на то что я могу оказаться пришлой я затаила дыхание и чудом сохранила невозмутиме выражения лица д джос пожал плечами меня мало волнует то что написано в каких то старых книгах имеет значение лишь то что магия окончательно соединила нас сделав нас с мужем и женой и да вы наверное заметили что сейчас не лучшее время для визитов фидер стефан снова поморщился Пожалуй, ему нечасто так изящно указывали на дверь. «Я наслышан об этом, я думаю, что Амелии следует отправиться со мной. Моя жена останется здесь», — отчеканил Джус. Но с возмущенно затрепетали. «Что ж, меня тоже ждут дела в столице. Надеюсь, вы осознаете, что делаете». Распрощавшись с Джусом, он повернулся ко мне и наклонился, чтобы поцеловать в щеку. Я отшатнулась в сторону. удивленные внезапным проявлением отцовской любви. Но он предусмотрительно схватил меня за плечо и заградил от Джоса. «Я думаю, что тебе удалось обвести нас вокруг пальца. Я еще выведу тебя на чистую воду». Меня словно окатило ледяной водой, но я мужественно выдержала его взгляд и промолчала, боясь, что голос меня выдаст. Когда Фидер Стефан направился к выходу, возле которого дежурило еще пара стражников, Джосс внимательно на меня посмотрел, я едва заметно кивнула, дав понять, что я в порядке. Если бы отца беспокоило то, что место дочери заняла незнакомка, я бы еще поняла его, но он ведь снова волновался о своей репутации. Внезапно стражники перегородили дорогу, опешившему Фидру Стефану. «Вы не пускали меня в академию, а теперь не выпускаете обратно?» Высокомерно поинтересовался он. Рослый стражник с квадратной физиономией кивнул. «Приказ сверху. С крыльца вы портал не откроете, а добираться до места, где ослабевает защита замка, слишком опасно». Мы с Джоссом обеспокоенно переглянулись. Ситуация стремительно ухудшалась. А еще это означало, что моему отцу придется задержаться в Алоране. Джосс помрачнел и повернулся ко мне. «Амелия, тебе нужно вернуться в мои комнаты. Я провожу тебя, а сам отправлюсь к ректору». Я упрямо покачала головой. «Даже и не думай запереть меня в четырех стенах. Мне нужно к Ладену». Джоз вздохнул. «Ты не из тех, кого посадишь за замок. Но, может, хотя бы дождешься утра?» Я покачала головой. «Все меняется слишком быстро. Ладен должен понимать, что я не бросила его. Не зря я все же настояла на своем и зачаровала его на маячок. Так я всегда буду знать, где он». На лице Джоза отразилась досада. «Тогда, пожалуйста, будь осторожнее и держись подальше от отца». Мы, не сговариваясь, посмотрели на Фидера Стефана, осыпающего ругательствами невозмутимого стражника. «Об этом не беспокойся», — пообещала я. «Я и близко к нему не подойду. Но ты тоже береги себя». «Хорошо?» Я коснулась локтя Джуса и дыхание перехватило. На мгновение мне захотелось признаться ему в чувствах, но в коридор вышли еще двое стражников. которых привлёк шум, и момент был упущен. Я быстро отвернула ладонь и деловито сообщила. «Тогда встретимся позже». Несмотря на мои возражения, Джосс все же довел меня до коридора, ведущего в лекарскую. Я проводила его взглядом. И сердце защемило. Он не из тех, кто останется в стороне. Если Академии действительно угрожает опасность, то Джосс обязательно попробует помочь. Впрочем, будь иначе, я не влюбилась бы в него. Внезапно меня окатило холодом. Вполне возможно, что именно сюда и отправится Фидер Стефан, если уж он остался в Академии. Он явно имеет влияние на мейстера Холли. Пожалуй, начну с Аниты. В это время она точно должна быть в общежитии. Я сбежала по лестнице и, крадучись, свернула в другой коридор. Тени от магических ламп плясали на стенах, и я сглотнула вязкую слюну, подумав о том, что Джоз был прав. Не нужно было мне шататься одной по Академии. Но возвращаться было поздно, и я ускорила шаг. Внезапно впереди показались двое стражников. Они лениво переговаривались, а их шаги эхом разносились по коридору. Чертыхнувшись, я прижалась к стене и затаила дыхание, чтобы не выдать себя. Комендантский час давно наступил, и для меня не сделают исключения. «Слыхал, что болтают о шуарцах?» — спросил тот, что повыше. «Я сперва подумал, что брехня!» Второй стражник помурщился. «Официального приказа не было, но капитану передали письмо из столицы, и после него он велел усилить караул и ввести комендантский час». Я прикусила губу и обратилась вслух. «Неужели наши дела настолько плохи?» «Выходит, Шаарцев и правда видели рядом со столицей? Как они сумели туда попасть?» «Понятия не имею. На границе их бы не пропустили». «Неужели эти дикари освоили порталы? Неслыханно!» Стражник выругался и, наконец, прошел мимо. Их шаги затихли вдали, и только тогда я встрепенулась и отлепилась от стены. «И почему у меня ощущение, будто все катится в бездну?» Почувствовав первые признаки паники, я села, стеснула челюсти и поспешила вперед. Возле женского общежития дежурил стражник, завидев меня. Он сурово сдвинул брови и перегородил мне дорогу. «Нарушение комендантского часа. Фамилия?» «Амелия Эллер», — пискнула я. «Вашему преподавателю сообщат об этом нарушении», — пригрозил стражник и, наконец, посторонился. Я едва сдержала нервный смешок. Боюсь, мой преподаватель и по совместительству муж, и без того читает меня за самовольную отлучку. Но он ведь сам велел мне поговорить с Анитой. Интуиция подсказывала. Нельзя ждать утра. В общежитии царил переполох. Несмотря на позднее время, почти все девушки набились в гостиную. И в воздухе звенели голоса. На пару минут я прислушалась к разговору и покачала головой. Ничего нового я не узнала. Среди присутствующих я заметила Ребекку с Изабеллой, но не стала подходить к ним. А вот Аниту мне так и не удалось увидеть. Впрочем, я бы даже удивилась. Окажись, она здесь. Она не из тех, кто любит шумные сборища. Вернувшись в коридор, я зашагала вдоль дверей. Я понятия не имела, какая из них принадлежит Аните. Да и вообще студентам теоретического факультета. Поразмыслив пару секунд, я принялась заглядывать во все комнаты, до тех пор, пока не наткнулась на девушку, которая указала мне дорогу. В другое время я бы не действовал так решительно, но сейчас было не до правил приличия. Анита жила на третьем этаже. В таком закутке, куда бы я и не подумала заглянуть. Дверь оказалась закрыта, и я громко постучала. И стучала до тех пор, пока не услышала шаги. «Амелия?» Анита испуганно отступила назад, но потом вскинула подбородок. «Если ты по поводу денег, то я еще не собрала, но могу отдать тебе часть суммы». Я прошла вперед и осмотрелась. Как ни странно, Анита жила одна. А ведь даже Изабелла с Ребеккой, принадлежность к древним родам, имели соседок. Вдоль стен выстроили шкафы, заполненные книгами. Я скользнула взглядом по корешкам. Почти все они были о магии, а вот каких-то милых безделушек не обнаружилось, отчего спальня не выглядела обжитой. «Я не за деньгами», — отозвалась я и внимательно посмотрела на Аниту. Она явно нервничала, теребила рука в платье. И, кажется, даже не осознавала этого. Вряд ли ты хочешь нанять меня на работу. Так что привело тебя сюда? А нет, посмотрела прямо мне в глаза. Я хотела расспросить тебя насчет дополнительных занятий. Ты же, кажется, ходила к Лоусону. Да. Отозвалась она, а ее лицо резко побледнело. Он хороший преподаватель. А что он тебе преподавал? Артефакты? Спросила я. Ты же вроде с теоретического факультета. Анита сверкнула глазами и сложила руки на груди. «Амелия, давай на чистоту. Вряд ли ты явилась сюда сейчас, потому что хочешь учиться у Лоусона. Хорошо», — кивнула я. «Если ты настаиваешь, что связывает тебя с Лоусоном? Ты знаешь, что его арестовали?» Анита растерянно моргнула, растеряв свою решимость и снова превратившись в запуганную девчонку, которой я привыкла ее видеть. Я подошла ближе. «Если ты что-то знаешь, расскажи мне, и мы вместе что-нибудь придумаем». Анита горько усмехнулась. «Но зачем тебе это? У тебя ведь есть все. Положение в обществе. Жених и друзья. А я провинциалка, чудом попавшая в академию. И то я вряд ли закончу ее. Моя сила слишком странная, ее почти невозможно подчинить. Так почему ты хочешь помочь мне?» «Не знаю». Заминка ответила я. «Я чувствую, что должна тебе сделать это, как будто…» «Я такая же, как и ты», — закончила Анита. Я с подозрением уставилась на нее. «Да». «Но как ты…» — Анита рассмеялась. «Неужели ты до сих пор не поняла? Я ведь тоже пришла. А внешний облик твоего Ладана уж больно примечательный. А помнишь тот разговор про асфальтовый каток сразу после испытания? Ты выдала себя». Я с шумом выдохнула, едва не хлопнув себя по лбу. И правда, асфальта в этом мире нет, а уж катка, которым сказала Анита. И подавно. Мы обе проговорились, но я была слишком уставшей, чтобы заметить это. Ошарашенная я потрясла головой и выдавила из себя. И ты молчала? У тебя все было хорошо. Пожала плечами она. А я не мешала тебе устраивать жизнь. Вот только деньги. Я надеялась, что, выплатив долг, выберусь из ловушки, но все стало лишь хуже. Я... Внезапно Академию тряхануло, и мои слова потонули в шуме. Пол содрогнулся, а с полок посыпались книги. Мы с Анитой схватились друг за друга, но спустя пару минут все затихло. Что произошло? Вряд ли это землетрясение. Интуиция подсказывала, что дело снова в очаге магии. Я посмотрела на Аниту. «Я обещаю помочь тебе, но ты должна рассказать, какое отношение имеешь к Лоусону и кафедре погодной магии». Анита прикусила нижнюю губу и кивнула. «Давай присядем», — предложила Анита. «История будет, непростой». Она указала мне на стул, а сама села на кровать и тщательно расправила подол платья. Я не торопила ее, понимая, что ей нужно время, чтобы собраться с мыслями. Я не знаю, как складывалась твоя прошлая жизнь, но я умерла от рака. Мне было девятнадцать, и я бесконечно устала. Смерть стала для меня избавлением, а шанс на вторую жизнь — и вовсе подарком судьбы. Здоровое молодое тело, даже тот факт, что моя новая внешность совсем непримечательная ни капли меня не смущал. Я была настолько счастлива, что сразу же выдала, что я пришлая. Я судорожно выдохнула и подалась навстречу. Если бы не Амелия, то я наверняка поступила бы так же. Она спасла меня. они-то горько усмехнулась. Да, я сделала большую ошибку. Но лучше бы меня выставили из тела. Что произошло? Нахмурилась я. Меня не передали властям. Ведь я родилась не в Тамриле, а в соседнем хормени Там гораздо проще относятся к пришлым. К тому же настоящая хозяйка тела умерла. и мне не пришлось бороться за тело. Сначала я подумала, что мне повезло, но уже спустя пару недель поняла, что моя участь гораздо хуже. «О чем ты?» – насторожилась я. «Это тело принадлежало Шарисе, девушке, родившейся в самой крупной общине Хормина. Их там великое множество, но объединяет их одно – преклонение перед шарой Я вздрогнула. только сейчас, сообразив, что Анита действительно замешана в случившемся. Я до последнего надеялась, что это всего лишь совпадение. Шариса была прислужницей, и смена души мало взволновала хозяев общины. Мне велели взять на себя ее обязанности, и на этом разбирательство закончилось. «Выходит, Анита — твое настоящее имя?» Она кивнула. «Да, мне позволили оставить его, потому что на Шарису...» Я не откликалась. Наказания за промахи были серьезными, и старшая прислужница разрешила мне использовать свое имя. Работа была тяжелой, но я не жаловалась. Даже наслаждалась ощущениями в перетруженных мышцах. Я смирилась со своей новой жизнью. Но все изменилось, когда во мне проснулась магия. Прямо на собрании старейшин. Слова давались Аните с трудом, а на треснутый голос становился все тише. Она не поднимала глаз от пола и сцепила руки в замок так, что побелели костяшки пальцев. На собрании же было решено отправить меня в академию. Но вот оплата обучения ложилась на мои плечи. Я должна была выплатить долг, когда закончу учебу, эдакий беспроцентный кредит. Конечно, я согласилась. Я была так рада вырваться из общины с ее кровавыми ритуалами и ужасающей бедностью, Я считала свой дар настоящей удачей и верила, что теперь-то все наладится, если бы я знала, как ошибалась. Не выдержав, я встала и села на кровать рядом с Анитой, обняла ее за плечи и дотронулась до ее локтя. Она с благодарностью посмотрела на меня и всхлипнула. И что произошло дальше? К несчастью, я обнаружила, что учеба дается мне с трудом. Я ведь и так попала всего-то на теоретический. Здесь куда больше расчетов, чем самой магии. Денег катастрофически не хватало, и я нашла себе подработку. Было тяжело, но я не жаловалась. Но однажды из общины пришло письмо. Старейшина сообщала, что они заботятся обо мне, и нашли преподавателя, который готов заниматься со мной дополнительно. Анита скривилась, а на ее ресницах повисла слезинка. «Какой я была дурой!» Я ведь действительно поверила, что общение не все равно. На следующий же день я отправилась к мэстеру Лоусону. Однако выяснилось, что ни о какой оплате речи не шло. Я разревелась прямо возле кабинета. В тот момент меня захлестнуло отчаяние. Я ведь была практически на пороге отчисления. С такой успеваемостью меня бы даже до экзаменов не допустили. А без диплома квалифицированного мага-теоретика... я никак не сумела бы выплатить долг даже за семестр. Лоусон пожалел меня и предложил обучать бесплатно, а взамен я должна была оказать ему всего несколько услуг. Анита усмехнулась, а черты ее лица заострились. Уже позже я поняла, что меня банально развели. «Ты же не виновата», — пробормотала я. «Нужно было быть умнее», — резко тряхнула головой Анита. «Я стала пешкой в чужой игре». и позволила втянуть себя в интриги. Когда я, наконец, разобралась в случившемся, было уже поздно. произошедшее с очагом магии — моя вина. Хочешь сказать, что ты проникла на кафедру погодной магии и использовала артефакты? Ну как? Они-то опустила глаза. Моя магия — особенная. Я далеко не сразу поняла это. А вот Лоусон догадался быстро. Или он знал это? с того самого момента как община отправила меня в академию сейчас это уже неважно на некоторое время мы замолчали мы должны рассказать обо всем джосу и ректору анита вздрогнула и подняла на меня испуганный взгляд что но я ведь пришлае мало того пришлое перешедшие на сторону врага я уверена что джосс сумеет помочь тебе ты ведь ничего не знала об этом мире тобою просто воспользовались «Ты доверяешь ему?» — серьезно спросила Анита. «Как себе?» — ответила я, неожиданно осознав, что действительно думаю именно так. он Джо знает всю правду обо мне. Он, конечно, шокирован, но не спешит докладывать обо мне королю. Анита помедлила. Все же кивнула. «Хорошо. Я расскажу ему все, что знаю. Тогда нам стоит поторопиться, пока Академия снова не начала сотрясаться».